Фуя на меня изумленно взглянул мальчишка-швейцар, а гардеробщица непроизвольно шагнула в мою сторону, но я снова повторил «Кошку я ищу!» и продолжал свой путь. Не останавливаясь, я миновал две двери и оказался на тротуаре. Как и следовало ожидать, я вышел на 49 девятую улицу.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 Ниро Вулф возвышался за своим столом в кабинете.